Прошлая жизнь воспринималась теперь как праздник с песнями, с сиянием влюбленных глаз, со звоном бокалов и солнечными брызгами вина, с катками и читальными залами библиотек. Пришло время защищать этот праздник. Стало теплее. Все возникавшие в памяти картины и лица Постепенно отодвинулись, потускнели, сливаясь в одно неразборчивое пятно. Я задремал. Сквозь тяжелую дремоту я услышал, как глухо забила деревянная сторожевая колотушка. Удары усиливались с каждой минутой, стучали над самой головой. Щукин толкнул меня в бок. «Митя, подводы идут». Все проснулись. Лошадиные копыта рождали сухой бочковый гром. Тук-тук-тук. Настил постепенно опускался. Вот бревна коснулись плеча, спины, мягко вдавливая нас в грунт. Заскакали окованные железом колеса по ребристой дороге. Щукин болезненно поморщился, ему придавило локоть. Вася сжался в комочек. На миг высунулся его вздернутый носик с поросячими смешными дырочками и опять приник. Лопатки больнее ощущали груз второй подводы. Протопали сапоги солдат. Гром стал отдаляться, постепенно стихая. «Пронесло», — отметил Прокофий и опять уснул, изредка всхрапывая. Сон наваливался неотвязно и мучительно. Не сон, а какая-то обессиливающая одурь. Грохот проезжающих подвод и шаги людей то нарастали, то опять стихали, и было такое ощущение, что стучали по ребрам то сильно, до да боли, то слабо. К концу дня проползла, пересчитывая бревна, легковая машина. Настил, заскрепев и прогнувшись, плотно накрыл нас, вдавливая в грязь, и я вскрикнул. В груди как будто что-то треснуло. После такого пресса нажим и подвод казались уже нежными прикосновениями. Спать больше не хотелось, руки и ноги затекли и тупо ныли. Я взглянул на Васю-ежика. «Жив, Вася?» Мальчик плакал, тихо по повизгивая. «Больно?» «Нет, я ведь в ямке, до да меня и не достает. Мне вас жалко. Как вы морщились!» «Потерпим, Вася!» — успокоил я его таким тоном, как будто ничего и не случилось особенного. И все идет так, как положено. На войне и не такое бывает. Правильно я говорю, Чердыханов, как по нотам. Политрук кряхтел, стараясь переменить положение тела. В густую щетину бороды налипла грязь. Она высохла, сизая корка сковала подбородок. Глубоко запавшие глаза взглянули на меня по-прежнему спокойно. Чуть грустная насмешка над собственным положением сузила их. «Кажется, я задыхаюсь», — произнес он насмешливо. «Этот конюшенный запах меня окончательно отравит». Прокофий определил, неунывающе посмеиваясь. «Пахнет кислыми щами», — он громко чихнул «Не переношу сквозняков. Против запаха, товарищ политрук мы как-нибудь выстоим». Вернее, вылежим. А вот если грузовик проутюжит, пожалуй, задохнемся слегка. Зачем нас сюда занесло? Мало ли в окружности благоухающих рощ. Но ни одна машина не прошла до самого вечера. Только простучали по ребрам лошадиные копыта и окованные железом колеса линейк. Кризис миновал. Настроение поднялось, ждать оставалось недолго. Вася приподнял курносую мордочку. Мы почти столкнулись лбами. Сказал глубоко озадаченный. А я, товарищ лейтенант, думал, что наша армия всех сильней. Щукин настороженно переглянулся со мной. Она действительно самая сильная? Скажете тоже. Ёжик усмехнулся. Нашли, мол, дурачка, который вам поверит. Сильная, а лежим под мостом. Это потому, Вася, заговорил Прокофьев Чертыханов, перенимая поучительную манеру Щукина, что мы добрые и хорошие люди. Вот, например, лейтенант Ракитин. Да он мухи не обидит. Ты мне верь, я одним взглядом человека наизнанку выворачиваю. Или политрук Щукин. На всех смотрит спокойно, ласково. Ему хочется всех по головке погладить. Или я. Ведь слеза прошибает от умиления, какой я хороший. Птицы, а в особенности воробьи, не боятся меня. Я им плохого не сделаю. Замерзает пташка, домой принесу, отогрею. Голчата тоже. Ребятишек пальцем не тронул ни разу. Старушонки разные за подмогой ползут. Иди, Проня, накрой избёнку, почини крылечко. Иду. Парни дерутся или мужики. Меня зовут. скорее беги разнимать. Бегу. И сколько же фонарей навешали на моём фасаде за моё родение, за разнимание. Ни одного крючочка не осталось, куда их ещё вешать. Но я не обижаюсь. Я прощаю. Понимаю их несознательность. Иной распетушиться почем зря. Есть такие занудливые мужичишки. Стукнешь его легонько по глупой башке. Потом водой его отольешь. И, глядишь, одумался, протрезвел. По комсомольской линии бабам развеивал туман насчет бога, черта и домовых. Вот какой я человек, Вася. С меня иконы бы рисовать. Святой. А я лежу вот по своей доброте в грязи, И по моему горбу фашисты прогуливаются, Как по нотам. Он продолжительно зевнул, Широко раскрыв зубастый рот. Эх, потянуться бы! Надоедает, небось, Медведю целую зиму лежать в такой берлоги. Как только выберусь из норы, Первым делом поваляюсь на траве так вот васек продолжал про кофе и свои наставления а фашизм который взял нас в носкок слёу ведь он какой как его надо понимать вот ты скажем ребой кривой а тебе со всех сторон кричат ты красавец писаный, ты плюгавенький никудышный человечешка а тебе кричат ты лучше всех ты вор а тебе кричат честный «Ты трус, а тебя орут храбрец!» «Тебе, может, хочется пожалеть!» А кричат «Не щади! Убивай!» И выросло на земле зло, Вася. Зло столкнулось с добром. И как бы там ни было, как бы ни повернулось, а добро победит, это уж обязательно. Понял? Он помолчал, соображая, Откусил лепешку, затем прибавил. И еще, Вася, о генералах надо сказать. Каждая война родит своих генералов. В Первую мировую войну были свои генералы. Я слыхал и читал кое-что про Брусилова. В Гражданскую войну родились свои, всем известные и любимые. Знаешь такую песню? «Буденный наш, братишка, с нами весь народ». Приказ голов не вешать и смотреть вперед. И с нами Ворошилов, первый красный офицер. Вдруг бодро пропел он глухим, простуженным голосом. Песня прозвучала в этой душной норе неожиданно и дико. Я вздрогнул. Тихо услышит. Виноват, товарищ лейтенант. В горле что-то застоялось, прочистить захотелось. И опять к Васе. Сейчас, Ёжик, наблюдаем родовые схватки. Рождаются новые генералы, такие, каких еще не было на земле. И поведут они нас в бой. И будем мы фашистские войска отхватывать косяками, кромсать на лоскуте. И доведут они нас до самого Берлина.